«Да ведь я уже десять лет за это отсидел!» — слабо возражал Кирилл. «Не будь слишком умным, Городав!» — говорили на это следователи. «Давай подписывай все заново. Ты же опытный. Знаешь, что будет, если сразу не подпишешь?» Им явно не хотелось его лупить. Как видно, никакого аппетита у них не вызывал этот жилистый, морщинистый, лысовато-седоватый, смиренный истопник. На этот аргумент у него не было даже слабых возражений. И он все подписывал заново. «Ну вот я и возвращаюсь к своей сути», — спокойно думал он. А суть моя не в теплой хавире за женой сидит, не московскими сладостями угощается, а в колоннах с экофских бредет, за боландой стоит, от цинги пухнет. Господи, укрепи! Цецилия же науманно была потрясена вторым арестом мужа, может быть, не меньше, чем Пирум. За что? За что? Шептала она в ночи, отчаянно сжимая свои груди. К кому же я обращаю этот вопрос? Думала она. Если к ним, впервые так подумала о власти трудового народа, они, то теперь-то вроде хоть немного, но есть за что. Все-таки религиозником стал, иностранное радио слушает. Однако я, кажется, вовсе не у них выпрашиваю. А у чего-то ночного, молчаливого, все знающего. Надо радио это проклятое разломать, стащить на помойку. По утрам с яростью думала она и уже заносила молоток над изделием Хронопулоса, однако тут же обнимала проклятую штуку и обливала ее слезами. Ведь вместе же, вместе с любимым. По вечерам по двойной с севера и с юга слушали эти странные несоветские голоса из нереального мира. А вот не буду выбрасывать, а вот наоборот буду слушать так же, как и с Кирильчиком моим слушала. Снова у ворот тюрьмы, снова с кульками и мешочками. Стоит только разницы, что очереди здесь не такие длинные, как в Лифорково, да и передачи принимают без проволочек. И снова письма, пространное заявление, только теперь уже не в контрольную комиссию ЦК, как-то нелепо, в ЦК просить за религиозника, а в Дальстрой, в МВД, министру государственной безопасности товарищу Абакумову. Однажды в главном продмаге Магадана в очереди за чаем она увидела стёпу Калистратова, который в ожидании ареста вдруг стал поражать местное население элегантностью туалета, мягкой шляпа, пальто с караокулевым воротником, шарф переброшенный через плечо, трость. то есть абсолютно та же сбруя, в которой фигурировал когда-то на знаменитом снимке вместе с Марингофом, Есениным, Шершеневичем и Кусиковым. Цицилия бросилась, забарбанила кулачками по драповой спине. «Ты, Степка, накликал беду, это ты, ты говорил о посадках по алфавиту». Он обернулся, самосвятская любезность, настроение великолепнейшее, верная комбинация кодеина с папаверином. Графиня Цецилия прекрасней чем Лилия подцепил ее под руку и вдруг жарко шипнул в ухо: "Стали выходить". Что ты говоришь? Кто? Ахнула она. Наши. Уже на А вышло несколько человек, на Б видели даже на В, а сегодня сенсация. Выпустили Женю Гинзбург, так что не унывает Сицилия, открывается Бастилия. Беспутный поэт, как ни странно, опять оказался прав. Не прошло и пяти месяцев со дня посадки, как Кирилла все с теми же скучающими ряжками с гэбэшной псевдольвиной зевотинкой выпустили, оформив, как и всем другим алфавитчикам, вечную ссылку в пределах семикилометрового радиуса вокруг города Магадана. После этого, как ни странно, Все как-то быстро наладилось. Чета Градов и Розенблюм даже обрела некое чувство стабильности. Вечная ссылка — это все-таки статус. Цицилия даже испытала некоторое удовлетворение. Как-то солиднее сказать «мой муж ссыльный, чем бывший заключенный». Все-таки и Ленин, Владимир Ильич, был в ссылке в селе Шушенском. И даже великий вождь народов Сталин Иосиф Виссарионович был сослан в Туруханский край, откуда на подобие легендарного полтора Ивана дерзновенно бежал. Кирилла приняли на прежнее место работы, Цецилии повысили лекционную ставку, в скором времени освободилась комната в доме номер четырнадцать по советской, и вот тут. Начался совсем волшебный, почти идиллический период их жизни. Переезд на новую квартиру, в которой кроме них жили всего лишь две семьи, где стены почти не пропускали даже умеренно громких звуков. Вроде, скажем, мелодичного храпа билетерша Дома культуры к Саверии Олимпиевны, где у них была даже своя собственная конфорка на газовой плите и с ограниченной только лишь очередностью доступ в теплые места общего пользования. Вот именно к этому дому и завел себе привычку в темноте приходить, Гроза карантинного лакпункта, Фомочка запруднев, Ростовчанин, он же Дмитрий Сыпунов, Волчонок Кулакского последа, найденный или пойманный двадцать один год назад молодыми активистами коллективизации Градовым и Розенблюм. Да что им я, думал Митя, присев на лагерной манер за трансформатором на корточки. Одна рука локтем на колено, другой, подбоченившись, смоля в рукаве папироску за папироской. Они обо мне и думать забыли. Приемный сын — это даже не седьмая вода на киселе, вообще никакого киселя. А одни благородные побуждения. Пропал... Мальчонка на войне и дело с концом. Эх, батя, батя, эх, мамочка моя, Цицилея. Как всегда, стал очень жалко себя, и он подумал, что это может быть главная причина, по которой он себе позволяет короткие бдения за трансформаторной будкой на краю земли под окнами своих приемных родителей. Жалость.